Культ прелести Старчество, как особое благодатное дарование, харизма, непосредственное водительство Духом Святым, не является иерархической степенью в Церкви. Соответственно, этот род духовного подвига всегда был доступен мирянам обоего пола. Часто, особенно в древности, старцы сознательно отказывались от принятия священного сана, И не только по смирению, как многие из святых отцов и известных подвижников, но по соображениям, так сказать, практическим. Старческое служение требует всецелой самоотдачи. Совершенным непониманием природы старчества страдает тот, кто домогается уподобления благодатному духовнику, кто полагает возможным самочинное вхождение в этот подвиг. Когда это случается с недостаточно зрелым священнослужителем, то это признак тяжелого духовного недуга, младостарчества, которое, как разновидность лже старчества, существовало всегда и всегда очень резко изобличалось отцами. Страшное дело самовольно притязать на служение, которое можно исполнить только по повелению Святого Духа. Ужасно такое лицемерство и лицедейство. Гибельно оно для себя и для ближних, преступно оно перед Богом, богохульно. Лицедейство это ведет самозванного старца к духовной смерти. Пораженный прелестью, он обречен потерять все, что стяжал и накопил в течение всей жизни. Но не менее пострадают и соблазненные из среды малых сих. «Страшные слова Господа! Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 6. Лжестарец заслоняет собой Бога, ставя на место воли Божией свою волю, что для послушника сопряжено с чувством рабства, угнетенности. В результате преклонение пред лжестарцем вытравливает в человеке личностное начало, хоронит волю, извращает чувство справедливости и правды и отучает его сознание от ответственности за свои действия. Если недуг, поразивший пастыря, именуется старчеством, то прелесть посомых гипнозом идей. Ложная идея, принятая за истину, вызывает духовное ослепление. Она застилает реальность и никакие доводы уже не принимаются, так как сталкиваются с идеей фикс. Это кончается катастрофой. Посомой движется как сомнамбула, пока не ударятся лбом о стену. Он разбивает голову себе и зачастую тем, кто с ним связан. Поистине лжестарчество есть явление антихристианское, ведущее к погибели душ. Однако далеко не всегда беда эта приходит сверху. Бывает, что человек духовно безграмотный, жаждущий найти себе в жизни психологическую опору, избирает священника чем-либо ему импонирующего и принимает решение «я отношусь к нему как к старцу». Хорошо, если духовник окажется человеком трезвым и честным, тогда он резко отстранит такое отношение. Но многие и прежде, когда была возможность сравнивать и выбирать между старцами и простыми духовниками, а тем более в наши дни охотно попадаются в сети им расставляемые. Очевидно, что в наше время старчество как явление практически исчезает из поля общего зрения. Причины, как определяют их сами старцы, в том, что мир становится иной, изменяются и люди, его населяющие. Старцев перестают понимать, они становятся мало кому нужны. Тех, кто по-настоящему нуждается в них, остается очень немного. Так в 1995 году старица Агафия Петрина говорила близким, скорбящим о ее приближающейся кончине. «Не для кого больше жить». Хотя эту причину надо признать основной, процесс духовного оскудения общества все же сложнее, он зарождается не только снизу. Еще в 1930 году архиепископ Феофан Быстров указывал на разлагающее влияние со стороны духовенства. Священнослужители настоящего века разучились молиться, разумею внутреннюю молитву, а ограничиваются лишь совершением внешнего богослужебного чина. И потому недостаток внутреннего одушевления стараются заменить чисто внешним одушевлением, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Недостаток внутренней молитвы чувствуется и в пении. Сказанное в полной мере относится и к нам, переживающим трагические последствия глубочайшего духовного кризиса. После десятилетий гонений на церковь вопрос пасторского руководства остается особенно болезненной проблемой. Всем, например, известны случаи, когда пастыри создают вокруг себя подобие секты, и жизнь общины строится по преимуществу на авторитете самого священника. Складывается своеобразный культ. Всякое слово такого пастыря начинает восприниматься как изъявление воли Божией. Культ личности – одно из самых вредоносных явлений. Обязанность священника – Постоянно следить за собой и напоминать себе, что он – ничто, если им не руководит благодать Божия, что благодать дается ему не как постоянный дар, а в меру того, насколько он сам смиряется перед Богом, насколько сам отрекается от себя и отдает свою жизнь на служение другим культ личности наставника, когда спасение души начинает связываться с личностью у какого-либо определенного пастыря. Это особый вид прелести. Бывает, особенно у женщин, что это заходит и еще дальше, когда спасительный путь как бы упирается исключительно в личность определенного духовного отца. Здесь начинает меркнуть сознание самой церкви, Пасторство вообще, силы таинств, особенные исповеди, даже и самого Господа Бога. Беда, когда посомы и начинают искать благосклонного взора батюшки. Беда, когда сам он этого не пресекает. Никто из священников не застрахован от тонкого искушения, желания обладать душой посомого. Явная чувственность здесь умолкает, Ум наполняется возвышенными мыслями. В сердце, кажется, цветет самая возвышенная любовь. Но любовь — это моя, человеческая. Вот здесь и надо вспомнить пронзительно точные слова святителя Игнатия о взаимной мертвости друг для друга христиан, ревнующих о даре божественной духовной любви. «Не ко мне пришла эта душа». «Не мне раскрывала себя, не я вел ее премудро ко Христу, с же то, чью свидетель есмь». Но отчасти инициатива зарождения культа принадлежит пастве, когда, например, людьми движет тщеславное желание слыть чадом старца или лукавая потребность усыпить растревоженную совесть и все возложить на руководителя как на личность духовно-авторитетную и почитаемую. Когда такой личности рядом нет, то остается ее создать, приписав воображаемые старческие добродетели тому, кто готов на подобную роль согласиться. Многие снедаемые страстью культового поклонения намеренно ищут соответствующих духовников и часто преуспевают в этом. Обычно страсть старцеискательства возникает на почве инфантильности и слабоволия верующих, которые вместо того, чтобы систематически изучать серьезную православную литературу, ограничиваются сомнительными брошюрками да советами священника, возводимыми в ранг откровения. Страдающие старцелюбием обычно и попадают в сети лжестарчества, Между тем, читая «Жития святых», нельзя не отметить признак духовного здравия, отличавший великих в своем смирении подвижников, почитавших за счастье, когда к ним приходил самый обычный священник со святыми дарами.